Вспомините, всех голов мне дороже. На торжественный прием мы отправились втроем. Я, Кладира и Шарон. щеголяев в украшенных бриллиантами открытых платьях с герцогскими цветами, синим и зеленым, мы с Кладирой смотрелись как близняшки. Шарон в своей армейской форме, из которой он, похоже, не вылезал никогда, рядом с нами выглядел как строгий дядюшка, снисходительно приглядывающий за молодняком. Сидя в удобной карете у наполовину завешенного окна, я смотрела на величественные здания, мимо которых мы проезжали, и тщетно пыталась успокоиться. Меня била сильная нервная дрожь. Что, если я встречу знакомых Селениры? Вряд ли она вела настолько замкнутый образ жизни, чтобы никто при дворе не ведал о роде ламарских. Как мне держать себя с теми, кого она знала и кто знал ее? А женихи с их алчностью и ненавистью в глазах. «Остервозные аристократы!» «А... не накручивай себя!» раздался рядом тихий голос Кладиры. Я вздрогнула и обернулась. Карета стояла, и мы с сестрой Селениры находились в ней одни. «Шарон ждет снаружи!» поняла мой немой вопрос Кладира. «Прекрати себя накручивать!» Селенира смотрела на всех вокруг с пренебрежением, не имела друзей или приятелей и твердо была уверена, что в нее может влюбиться любой мужчина. «Думай об этом на приеме и не бойся появления во дворце!» Я кивнула и, облизав сухие губы, уточнила севшим голосом. «Мы уже приехали?» «Да, только что!» «Выходи и держи спину прямо!» «Хорошо ей. Сама в местном террариуме живет давно, знает в лицо всех подколодных змей. А я? Боже, куда я иду? На что я подписалась?» Мысли вертелись в голове по кругу, а Ян на ватных ногах с трудом поднималась по мраморной лестнице наверх, туда, где ждал, чтобы склониться в поклоне перед новыми гостями высокий седовласый мажор-дом. Ян на секунду задержала дыхание и, словно прыгнув в обжигающую холодную воду, зашла в просторный, освещенный магическими шарами и украшенный живыми цветами, зал. Герцоги, графы, маркизы, бароны. Уж не знаю, какие именно титулы применялись в местной аристократической среде, но все находившиеся в зале люди вели себя так, будто их роды происходили от какого-нибудь могущественного бога. Надменность и снисходительность во взглядах и при обращении со слугами поражали. Я вспомнила утверждение замковой книги о демократических порядках и с трудом удержала скептическую улыбку. Да уж, демократия здесь и не ночевала, на этом приеме так уж точно. «Ранар! Ранары!» На нашем пути появился высокий кряжистый брюнет, одетый в камзол лилового цвета. Рубашка, брюки и туфли черного цвета придавали наряду экстравагантности. Незнакомец ощерился в улыбке, демонстрируя идеальные зубы молочного цвета. «Рад, что вы нашли время посетить нас!» «Нас!» — подчеркивала принадлежность незнакомца к императорскому двору. «Герцог Налийский!» мягко улыбнулась Кладира. «Рады вас видеть! Вы, как всегда, задаете моду здесь!» «Ах, так вот кто это!» «Законодатель моды при дворе!» Герцог расплылся в самодовольной улыбке. «Ранара! Мои соболезнования!» Спохватившись, повернулся он ко мне с лицемерно жалостливым взглядом. «Держитесь! Все мы будем за гранью в свое время!» «Утешил!» — фыркнула я про себя. Вслух пришлось сухо произнести. «Благодарю, Ранар!» масляный взгляд прошелся по нашим складирой фигурам сверху вниз, но видимо герцог решил что связываться с носительницами проклятия не стоит. мы встали у одного из окон занавешенного как и остальные в зале легким вышитым золотыми нитями тюлем улыбайся тихо попросила кладира я ответила вымоченной улыбкой «Селенира!» — чуть качнул головой шарон не распугивай возможных женихов нужны они мне Так же тихо ответила я, век бы не видела. Мои спутники многозначительно переглянулись, но промолчали. — Ах, Ранара какое горе, какое горе! К нам с уверенностью танка приближалась невысокая пошнотелая Матрона, ведущая за руку молодого человека, хилого и болезненного на вид. Оба они были облачены в наряды коричневых цветов. Одежда немарких цветов. В такой можно появиться дома, проехать в карете на длительные расстояния, но не красоваться на императорском приеме. Значит, если я правильно помнила лекцию Кладиры, незнакомцы принадлежали к не особо богатым и совсем невлиятельным низам аристократии. Какие-нибудь безземельные бароны, наверное. Баронесса Горийская, так же мягко, как и в первый раз, улыбнулась Кладира, мгновенно беря управление разговором на себя. Мы благодарим вас за ваше сочувствие нашему семейному горю. Вы представите нам своего спутника?» Баронесса чуть поморщилась и сразу же расплылась в угодливой улыбке. «Мой старший сын Гордон, Ранары, умный мальчик, старательный, добрый!» Как скотину расхваливает, подумала я, без стеснения разглядывая мальчика.